Глава 34. Мертвое озеро безмолствовало. Озеро лежало на ровном плато среди неприступных обледенелых горных хребтов. Озеро закрывало путь в знавещую Шаломонарию, а ночью открывало путь из из иного темного обиталища. Семлук осмотрелся по сторонам: взгляд право, взгляд влево. Несколько редких пещер, зияющих в лесных скалах. Надо бы потом проверить, но потом. кое где давние обвалы, взгляд вперед. Камень, камень, камень и много-много воды, и ничего больше. Вблизи озера казалось необъятным. Противоположный берег виднелся вдали едва различимой полоской. Берег терялся в дымке, обычной туманной, а не сиреновой колдовской, как было бы ночью. Озерные воды сверху были необычайно прозрачными. Воды так и манили к себе непорочной родниковой чистотой. Сначала манили, а потом Всё верно. Не было жизни в этих водах, ни жизни, ни живности, ни рыбешки, ни водяной букашки, ни зеленой былинки вездесущих мухов, Водорослей и тины. Зато уже на глубине в локоть полтора под прозрачной водицей лежала недвижимая, тёмная, даже чёрная со слабой зеленцой, маслянисто повязкьющей муть. сплошная, непроглядная. И что там за той мутью? Что таится там внизу? Сябло смотрел до боли в глазах и видел лишь себя, как он живой смотрит из мертвого озера на себя здешнего-тутошнего. И ведь что странно, отражение лежало не на верхнем слое прозрачной воды, а на нижнем, на слое не воды, чем-то напоминавшей бездонную трясину болотных окон. Словно то, что внизу важно, а то, что вверху так никчемный морок, которого на самом деле и нет вовсе. Запалившиеся после долгой трудной дороги кони потянулись было мордами к прозрачной воде, но тут же дырка и мотая головами прянули прочь, подальше от берега. Ни глотка не сделали, хоть их пенье все. Да и люди тоже, уставшие и вспотевшие, одетые в стёганые поддоспешники, облаченные в тяжелые латы, ратники предпочитают теплую воду из седельных пляг. Водицы же мертвого озера не пить такую водицу, не купаться в ней, не даже лица умыть ею не хотелось. Ненавидеть лютой ненавистью хотелось такую воду. А еще идея пришла внезапно, как озарение, как вспых колк солнечным лучом в сплошной тьме. Бернхард говорил: «Мертвые воды страшатся серебра", говорил магист. "Так же страшатся, как и темные твари. Что ж, проверим". «Еще рубить и колоть. Хотелось такую воду, как гигантскую темную тварь. Селот вынул из ножен меч один, с левого бедра. Хватит для начала. Бледовался блеском закаленной стали на солнце, густым узором серебряной насечки. Этим клинком изрублено уже немало нечисти, ох, немало и пролито уйма черной кровушки. Так не пора ли омыть верное оружие в проклятом озере и посмотреть, что будет. С обнаженным мечом в руке он встал на большой плоский будто отсеченный обломок скалы. Берег здесь был удобный, низкий, почти вровень с водой и сразу уходит в глубину. того да она, неведомая бежезно укрытые прозрачной водицей и укутанные чёрной зеленоватой мерзостью, под ногой, под плоским камнем, на котором стоит нога. Сивол медленно поднял сверкающий клинок. Подумалось: вот так же Бернгард тогда на погосте над поруганной могилой с мечом и опустил, ткнул в воду то, что под водой. Резко, сильно ткнул, как в бою ненавистные упыренные отродие. Чтоб уж наверняка пробить темную муть, сколь бы прочной и вязкой она ни была, чтобы ранить ее поглубже. Ткнул и едва уж стоял на берегу. Меч вошел в озерную гладь неожиданно легко, не встречая ни малейшего сопротивления. Пронзил тонкий прозрачный слой сверху и темную гущу внизу и ушел, и сгинул в ней, в этой маслянистой, с прозеленью черноте, сгинул как навек, как безвозвратно. Рукоять в руке И половину клинка в прозрачной воде Севолт видел, Остальное уже нет. Он нагнулся, опуская оружие ниже, глубже, пока перекрёстье Эфеса не коснулось водяной пленки. По поверхности озера от торчащей из воды рукояти пошли круги, слабые, ленивые, едва заметные поначалу, они все силились, ширились. Недвижимое, покойное мертвое озеро оживало под клинком. Севолт вырвал меч из воды, отшатнулся, отскочил вовремя, Под ногой вдруг сбурлило и вскипело, берег вздыбился, невысоко, но резко и неожиданно. Камень, на котором только что стоял, сел шевельнулся, треснул пополам, отколовшаяся глыба сползла вниз и без звука, без плеска ушла в потревоженную воду. Озеро взволновалось не на шутку. Ни с того, ни с сего поднялась и быстро-быстро, будто убегая, двинулась к противоположному берегу немалая волна, при полном безветрии. Да что там озеро?» Все плато казалось, прошибло вдруг мелкая дрожь, и вокруг вдруг тряска земной тверди, испуганное ржание коней в стевоженье крики людей. Но Всеволод уже не слышал и не видел никого и ничего. Его взгляд был прикован к мертвому озеру, к подозерной чернильной, с ядовитой зеленцой тьме. Там внизу, в том самом месте, куда вошел клинок, дёргалось и билось, будто в судорогах пронзённые посеребрённой сталью муть. Всевод разлечил. Что трещину, пробоину, прореху, до самого Нет, дна там не было. Что-то иное было, что-то другое мелькнуло где-то в самом низу, низов. Багровое, красное, черулёное, или не мелькнуло. или показалось просто в дикой подводной пляске темных струй и отраженном солнечном свете. Какая-то доля секунды и все. Если меч и оставил след, если рана нанесённая клинком и была, то она затянулась мгновенно. заросла в клубящемся маслянисто дегтевом слое, закрытом прозрачной водой, и не стало никакой раны, никакой прорехи. Однако мертвые воды все же расступились на миг. Сначала на поверхности пропор этого озера медленно поднялся и вздулся радужный пузырь. Размером этот с добрый шишак. Пузырь лопнул. Зеленоватая струйка медленно-медленно проплыла перед лицом Всеволода, быстро рассеиваясь в пронизанном солнечными лучами в воздухе. Запаха не было, никакого. Был только странный призрачный свет, совершенно абсолютно неуместный днем. Дружинники молча проводили глазами и стаивающие на солнце облачко. А озеро вновь затихало и успокаивалось, затихло, успокоилось, тишь да благодать, даровная гладь кругом. Только на месте укола, под прозрачной водой и над черным слоем, там, где булац серебряной отделки коснулся мертвых вод, Ещё сильно трябила, будто дрожала от боли или страха, как потревоженный студень. Что, не понравилось? вздохнули Всеволод. — Не лод. по нутру пришлось серебришко-то а повторить, а добавить ещё. Воевода глянь-ка, подошёл десятник Фёдор, бледный-бледный, как покойник в снегу. Присучищей рукой Фёдор указывал на подводный верять. Что? Все понял не сразу. Что-то там было не так, но Что, пересохшими глазами повторил он. Догадываясь уже, понимая, осознавая, воду выдовил из себя Федор. Посмотрись в воду, отражение. Да, именно отражение. На поверхности воды отражения по-прежнему не было вообще. Зато под поверхностью, под его оно подергивалось, покачивалось, менялось и проступало заново, отчётливо некуда, вверх ногами, вниз головой. Всеволод явственно видел себя как в неверном зеркале, как, как в испуганных глазах РЖБ, такого же мёртво озерного цвета тёмно зеленых зрачках. Но только глаз РЖБ, когда она была вне себя от страха, никто, кроме Всевода, не видел. И потому-то, что он смутно узрел, тогда в ее бездонных очах можно было удобно было списать на морок, на обман собственных глаз на наиврутиней, если захотеть, то можно было списать он хотел. Он списывал. Но вот проклятое озеро, хорошо освещенное, залитое солнечным светом. Тут уж не ошибиться. И с ним с озером этим как. Здесь неправильные, перевернутые отражения вовсе не было мимолетным. Здесь оно надолго и видно его прекрасно, разглядывай сколько угодно во всех деталях.